Ранним утром двадцать первого ворота крепости распахнулись. Войска с в о е в о д о Пироговским и прочими офицерами, а также духовенство и вся масса горожан при колокольном звоне вышли из пригорода с крестным ходом, с хлебом с о л ь ю Обезоруженные солдаты, распустив по плечам длинные волосы, уныло шли с боевым знаменем. Вдали показался с о с в и т о й Пугачев. Огромная толпа, предшествуемая д у х о в е н с т в о м в разноголосицу пела «Спаси, Господи, люди твоя!». Гвардии сержант т Анциферов нес перед собой запрестольный слюдяной фонарь, з а ж ж е н н о й свечой. Кашляя и посовываясь носом, он тоже подпевал за толпой дребезжащим старческим боском «Победы благоверному императору нашему Петру Феодоровичу!» на супротивная твоя даруя о ш е д ш а я впереди старушонка забыв наставление попов по старинке верещала фистулой благоверной государни нашей к а т е р и н е Алексеевне сержант крикнул дура и поддав ей коленом киселя н а д с а д н о язычно чтобы все слышали запел императору нашему петру федоровичу на колене братцы «Шапки долой!» – раздались голоса. Все стали на колени. Тучный в золотых ризах протопоп с крестом и Евангелием в руках опустился возле воеводы прямо в пыль. Тихим шагом подъехал Пугачев, взглянул хмуро на лежавшую у ног своих толпу. Под взором его жители сникли, многих прохватила дрожь. В страхе ждали – Каким судом осудит их грозный царь? Только ребятишки бесстрашно столпились возле нарядного всадника. Две собачонки, побольше и поменьше, яростно облаивали царского коня. Проворный казак Ермилка ловко поддел на пику лохматую дворнягу и швырнул через плечо, а ребят разогнал, помахивая плеткой. Начальник гарнизона майор Скрипицын, униженный и растерявшийся, скомандовал преклонить знамя. Пугачев милостиво взглянул на майора, громко проговорил, «Бог и государь прощают тебя. Ежели будешь верно служить мне, награждение примешь. Белобородов, шпагу не отымать у его. Что касаемо остальных офицеров, отнять». Пугачев слез с коня, приложился к ко кресту, И приказал солдат ы жителей привести к присяге, воинскую команду отправить в лагерь, солдат остричь в к р у ж а л ь ц е одеть по-казацки, в крепости забрать все ружья, порох, пушки, а крепость сжечь. В этот миг тарахнул с крепостной стены пушечный выстрел. За ним другой. Картечь трижды метко стеганула по толпе. Начался переполох. Крики «Измена!» Старый сержант бросил фонарь в пыль, со стоном свалился. Вместе с ним упало с десяток жителей осы. Сидевший на коне о с т а ф и й Долгополов, ахнув, пронесся прочь, сослепу налетел на всем скаку на всадника башкирца, перемахнул через голову своего коня и ляпнулся в кусты. Пугачев вскочил в седло, насупил брови, обернулся к своим, махнул рукой. Башкирцы и казаки бросились к крепости. у н т е р ш и х м е й с т е р Яковлев, а за ним два престарелых солдата, отказавшиеся пойти на поклон к злодею, были захвачены на крепостной стене у дымящихся пушек. Их тут же подняли на пике. Крепость запылала в трех местах. Начался вольный грабеж пригорода. Вернувшись в Ставку, Пугачев произвел майора с к р е п и ц ы н а в полковнике. «Ведомо мне, что ты стоял за сдачу крепости без боя. Из твоих солдат я, Божьей милостью, делаю Казанский полк. Ты будешь командиром». Бывший тут подпоручик Минеев, завидуя внезапному возвышению Скрипицына, мстительно посверкал глазами на своего обидчика.